Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но вот Илья с товарищами уже и годок. За это время он вырос не только физически. Его моральный дух также окреп. Теперь он больше не думал о том, что потерял этот год зря и потеряет второй. Его уже окончательно перестало волновать, дождется ли Надька своего солдата, уже младшего сержанта, или напишет. «Извини, так получилось. Ты хороший, но...» Встретит другую. Еще лучшие и краше. Его не слишком заботила проблема неоконченного образования. Живут ведь люди и без него неплохо. Очень даже неплохо живут. Теперь он не переживал о том, что отслужив, не сумеет устроиться на хорошую работу. Заработать на кусок хлеба можно не только головой, но и руками. Да, он сильно изменился. Про таких людей еще говорят. Стал мужчиной. Настоящим мужчиной. Сильным, смелым, волевым, мудрым, рассудительным. Мужчиной с большой буквы. Защитником и опорой. Не боящимся трудностей и преодолевающимся мыслимые и немыслимые преграды. Но настоящее испытание караулили его впереди. В один прекрасный весенний день, когда у парней и девушек на гражданке в крови начинают играть фенилэтиламин, разбавленный с адреналином и прочими гормонами, его призыв выстроили на плацу. Командир части, еще временами бодрый, но уже начинающий постепенно терять силы полковник, обратился к солдатам. «Бойцы!» Я поздравляю вас с этой замечательной датой. Теперь вы, как принято говорить в армии, гадки. Вспомните, девять месяцев назад вы прибыли сюда зелеными юнцами, не представляющими, что такое настоящая воинская служба. А теперь взгляните на себя. Вы – гордость Вооруженных сил России». Воины, несущие ответственность за спокойную жизнь страны. И ваш долг – оберегать это спокойствие, пресекая все попытки нарушения государственности и суверенитета нашей Родины. Командир на секунду прервался, откашлялся, собираясь с духом, осмыслил только что сказанное им и продолжил. На следующей неделе ваш отряд отправляется в боевую командировку в Республику Чечня для выполнения воинского долга. Надеюсь, что все вы с достоинством выполните поставленную задачу и вернетесь обратно без потерь личного состава. Удачи вам, сынки! И да хранит вас Бог! На этом месте полковник должен был заплакать или хотя бы пустить скупую мужскую слезу. Однако вместо этого разразился диким кашлем и поспешил ретироваться с лобного места. «Вольно! Разойтись!» — крикнул командир отряда, и озабоченные бойцы стали разбредаться по казармам, дабы обсудить и осмыслить услышанную новость. Писать матери о предстоящей командировке Илья не решился. Сердце у нее и без того пошаливало. Его ведь не вели на заклание. Да, там убивают пацанов. Но ведь оттуда и живыми возвращаются. К тому же он не какой-нибудь убогий мотострелок, а настоящая элита вооруженных сил России. Дай бог повезет, и через три месяца Илья вернется обратно конечно же, живым и невредимым. Сборы были недолгими. Уже через неделю огромный транспортный самолет взмыл голубое безоблачное небо, унося на своем борту 52 человека, среди которых оказался и Пушкарев. Борт быстро набрал высоту и взял курс на юго-запад.